Содержание. Шестая повесть Ивана Петровича Белкина или Роковая любовь российского сочинителя. Мещанин во дворянстве. Река смерти или Неделя из жизни Дорис. Сусана и старцы. Неизданный Достоевский. Вечер в вишнёвом саду. Конец содержания.